Глава 126. Ресурс. «Помоги хорошему человеку послать в жопу плохого. Красивая женщина — инструмент дьявола, доброе — Бога», — я сказала. «Трудно быть плохой девочкой и одновременно хорошим человеком, но у меня получилось и это. Да, я женилась бы на себе. Помню, когда мы вернулись из Питера, я задала Кириллу только один вопрос — «Что я для тебя значу?» И получила такой ответ. «Это значит, что ты важна для меня. Мне интересно с тобой общаться. Мне важно твое мнение. Мне не безразлично, что с тобой происходит. Я хочу делать, чтобы тебе было хорошо. Я расту рядом с тобой. Ты рождаешь во мне мысли и переживания. Я хочу тебя. И мне надоело расставаться с тобой». «С тобой я одновременно ощущаю себя и мужчиной, и маленьким мальчиком. Мужчина, потому что могу придумывать, делать, принимать решения, заботиться. Мальчик про радость, про искренность, про душевную близость на одной волне, и про новое, и про иногда страшно. Это в ощущениях, как наша поездка в Питер. Это звучало бы лучше, чем я люблю тебя, если бы он не был женат». Он вообще очень изменился за эти два года, и не только внешне. Изредка я буду давать ему советы, что носить и часто что делать. Это два, если не разных, но все же сильно отличающихся друг от друга человека. На фото с первого нашего свидания и последнего. На нем уверенная поза крепких мужских ног, совсем другая поступь и осанка, смелый, даже дерзкий. Взгляд и более холодная, циничная улыбка. Как-то он признается, что из тех двух лет общения, в которых, дай бог, мы действительно, если плотно общались, то месяца четыре в общей сложности. Он всегда каждое свое действие сравнивал. А что сказала бы Катя? А что бы она сделала? Я подняла его планку. «Ты вдохновила меня, действительно помогла пробить этот чёртов финансовый потолок». В которой я никогда не верил. Сейчас я смогу сказать, что зарабатываю действительно много и благодарен тебе и потому готов многим делиться. Иногда у меня было ощущение, что не моя голова, а Его лежала на моем плече: что не я опираюсь на Него, а Он на меня со всей своей семьей, табором и колхозом. Прописная истина, что любовница поддерживает не только женатого мужчину, а всю его семью — кошек, собак, хомячков и так далее. Опирайтесь на себя, господа, и иногда на любимых. Когда я перешлю эти два фото своему психологу, она спросит. «Теперь вы понимаете, сколько отдали ему себя? Своего ресурса, энергии потратили на его семью? Он просто взял, сколько вы дали. Они всегда берут, забирают больше, чем отдают». Я не знаю ни одну женщину-клиентку, которая не поранилась бы об отношениях с женатым, какими бы они ни были. Да, я понимала, более того, я так тратилась всегда, в любых отношениях, с бывшими мужьями, с некоторыми партнерами по бизнесу, подругами, приятельницами. Вечно я работаю для кого-то бренд-менеджером, но не для себя или не всегда на себя. Больше не хочу. Моя книга и об этом тоже. Один умный мужчина, тогда семинарист, сейчас действующий священник, сказал: Тебе столько энергии, ты сама себе коуч, ты могла бы стоять на баррикадах, как Марселье за Либерте, поднимать стадионы, вести людей за собой. Ты же, как Гитлер, только со знаком Плюс. Да, могла бы, но не знаю, где эти трибуны, баррикады. Когда я еще училась в институте, В круизе по Волге в рамках школы историка моды Александра Васильева я встретила женщину. Она была, есть, хороша, уверена, всегда стильно одета. Я делала ей комплименты. Тогда узнала, что она топ-менеджер одного из крупнейших российских банков. Мы сблизились, приятельствовали и изредка переписывались в течение года. И вот, больше чем через год, Увидев мои всегда радостно оптимистичные статусы практикующего стилиста и счастливого человека в WhatsApp и Telegram, она захотела встретиться. И рассказала, что она обожает моду. Когда-то училась на дизайнера, и по ночам ей снится запах швейного цеха своего ателье. Мы много говорили об индустрии моды, о женском и о том, что можно и как страшно изменить свою жизнь, а в конце просчитали бизнес-план расставили новые приоритеты и сроки. И решили, что с ее финансовой подушкой безопасности и достаточно серьезным фэшн-бэкграундом она может попробовать начать свое дело. Мы ушли вдохновленные друг другом. Я дописывать свою кофеманку, а она мечтать и делать. Она отправит мне в ночи приятное «ты моя героиня». «У меня после встречи с тобой столько вдохновения». Как же душевно посидели, я бы еще могла с тобой полночи разговаривать. Еще через день она напишет «Я так вдохновилась нашей встречей, что опять села за эскизы». Возможно, тот священник был прав. Мое главное призвание — вдохновлять. Вести за собой людей, моих клиентов и даже женатых мужчин. Но теперь как стилист-имиджмейкер и задорого. А эта книга и есть моя трибуна. Мой рупор. Если знаешь свою цель и идёшь к ней, жизнь продлевается. Потому что вы сдвигаете горизонт планирования, проектируете свое будущее, и, не выходя в штопор, решаете мелкие проблемы, забывайте обиды, чтобы они не отвлекали от цели. Я уверен, что продолжительность жизни зависит в первую очередь от психики, ее способности позитивно воспринимать мир, Выделять среди фонового шума цель и идти к ней. Цель – это нерешенная задача. Для ее решения у разумного существа запускаются глубинные механизмы реакции стресс, серьезно стимулирующие иммунитет. Алексей Ситников – легендарный политтехнолог, мэтр коммуникационного управленческого консалтинга, доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор МБА.